призывающие вонючих русим убираться в свою вонючую руссию. Она была обнаружена Даниэлем ещё утром во время открытия магазина. Установить авторство этого шедевра уличного искусства помогли записи камер наблюдения. В предрассветных сумерках, когда фонари уже отключились, а солнце ещё не взошло, шла миг, хозяин хумусной на другой стороне улицы, торопясь и оглядываясь,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 Закончив, отошёл на пару шагов и с удовлетворением моргли дел рук своих. Потом резко обернулся и успел застать следующую картинку. Шломиг стоял на пороге своего заведения, и те ребята-пейсы злобно пялился на вонючего Руси. Вандал тут же отвёл глаза. "Шалом! Мани шмахи!" крикнул Даниэль и помахал рукой. Шломиг сделал вид, что не заметил приветствия. И скрылся в недрах своего горохового царства. Лицом Даниэль был похож на еврея не чуд ни меньше самого Шломика, но что-то заставляло последнего питать непримиримую вражду к репатрианту из России. Продавец запер изнутри входную дверь и подошёл к прилавку, за которым муже сидел хозяин магазина Борис Ефимович Очеповский, он же Карлсон. На забавного человечка с моторчиком он был не похож ни внешне,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 По хотите, я в засаде буду сидеть, предложил продавец. Когда в следующий раз станет покостить, я его так прихвачу, мало не покажется, и в полицию за гизанут расизмом. И не жалко тебе сном ради этого жартовать, или на сверхурочные рассчитываешь, подмигнул Карлсон. Такой маленький пацак, а такой меркантильный кью. Очевидно, это была цитата, но Даниэль не стал уточнять её происхождение, не желая нарваться на проповедь по поводу утраты культурной парадигмы и рекомендаций прочитать или посмотреть цитируемое произведение, обычно давно непопулярное. Чтобы оскорбиться, ему хватило эпитета меркантильный. Может, и вообще за это не платить, так пойму. Бесит. Ладно, малыш, не напрягайся.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 Но вовсе не из-за критики мясных порядков. Кроме прочего, он был яростным борцом за чистоту русского языка. Малыш, ты меня очень негорчаешь. Как это дурацкое, как по мне должно звучать правильно. Ты хоть знаешь? В смысле, как это может ещё звучать? По-моему, малыш. По-моему, а не как по мне. А, «Да, ну, может быть. Но как по мне это не важно.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 но каким-то непостижимым образом, видимо, с увеличением культурного и языкового влияния этой зловонной помойки интернета, просочилось во все слои общества и абсолютно не к лицу относительный интеллигентному человеку, коим должен являться продавец книжного магазина. Нравоучение могло бы продолжаться ещё долго, но было прервано хлопком двери чёрного хода. Через мгновение взору собеседников явилась дорит. У обоих перехватило дыхание. Прекрасная мулатка, плод любви украинки и фиопа, была облачена в сверкающее изумрудное платье, целомудренно прикрывающее ноги до самого пола, но с более чем щедрым декольте. Густые чёрные волосы её были собраны в высокую причёску и прихвачены лёгкой бриллиантовой диадемой с крупным кровавым рубином, младшие братья которого украшали уши. Африканская принцесса не меньше. Антураж книжного магазина вокруг неё смотрелся странно и неуместно. "Эй, автоф мальчики, добрый вечер", произнесла Дорит низким источающим соблазн голосом и ослепительно улыбнулась. В качестве ответного приветствия малыш очень нелепо помахал ей рукой и, не выдержав её прожигающего насквозь взгляда, покраснел и потупил взор. "И тебе это самое, добрый вечер, Дора". выдавил Карлсон. Куда это ты так нарядилась? Так в канадском посольстве приём сегодня. Красавица перевела свой лучи мёд на него. Да-да, конечно, помню. Теперь Борис Ефимович зарделся и зачем-то выдвинул пустой ящик антикварной кассы. Когда Чиповский попытался вернуть его на место, тот не защёлкнулся, а со звоном отъехал обратно. Офигеть, как ты шикарно выглядишь, поспешил на помощь шефу малыш. Вы очень галантны, Даниэль, Дорит улыбнулась надменно. Малышу захотелось спрятаться под прилавком. Каролсон Чортыхайс продолжал воевать с кассой. Ладно, не скучайте. Яла, бай, лехитраот. Дора ловко развернулась на высоченных каблуках и пошла на выход модельной походкой. Мужчины прилепитали ей вслед. Ты поаккуратней там, пока Дора, когда вновь захлопнулась задняя дверь, Малыш спросил нарочито беспечно: "И чего заходил это? Реакцию на парадный перекись проверить?" Вздохнул Карлсон. "Да уж, перекись что надо". Вздохнул и малыш. "Так". Борис Ефимович с треском задвинул наконец ящик кассы. "Дело к тебе есть". Он показал Даниэлю фотографию в своём стреджере, растянув его до размеров планшета. "Вот этого типа пробить надо. Где живёт, чем занимается?" Сейчас фото и данные скину. Есть имя с фамилией. Так я его знаю. Обрадовался малыш. Карлсон удивлённо вскинул на него глаза. Пойдём-ка ко мне. Надо поговорить. Дом на первом этаже, которого находилась русская книга, возведённый более 100 лет назад, был великолепен. Во времена британского мандата его стены сложили целиком из золотого иерусалимского камня. В отличие от более современных домов, у которых каменный была только облицовка, а сами стены бетонными, располагался дом поблизости от административного центра города. Улица, на которой он находился, была мощёная, пешеходная, вся в магазинчиках, бутиках и ресторанчиках по сторонам от полированного миллионами ног булыжного тротуара. На машине подъехать к дому можно было только с заднего двора. ограждённого высокой стеной из того же золотого камня, над которой была ещё одна стена из густых кустов с глянцевыми, как будто пластмассовыми, листиками. Кованная калитка имела высокие, скопьвидными навершиями прутья, доходившие до арки из переплетённых веток куста. Автоматические автомобильные ворота отъезжали за стену, когда надо было пропустить машину во двор, где свободно размещалось до 3 автомобилей.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 На втором и третьем этажах находилось по две квартиры. В одной из нижних, поскромнее, двухкомнатной жил Малыш. В другой, четырёхкомнатной, прекрасная Дорит. На третьем этаже над Малышом жили два друга: здоровяк Силян, неразговорчивый и начисто лишённый чувства юмора, и Евгений, тощий и саркастичный. Вторая квартира на третьем этаже предназначалась для сдачи в наём.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 На её фоне выделялся тёмный угловой мини-бар в готическом стиле с резной горгульей наверху. В обеденной зоне гостиной овальный стол в стиле модерн, окружённый изящными стульями с высокими спинками. Вся эта лютая мешанина стилей в общей композиции смотрелась тем не менее весьма органично. В лофте имелось ещё две комнаты: наверно, спальня и кабинет. Малыш видел только их двери.